Это только третий раз, когда я путешествую с помощью хронографа. во времени. До этого я трижды прыгала неконтролируемо. Это было не до шуток. Но все думали, собственно говоря, что моя кузина Шарлота является носительницей гены, потому что именно она родилась в правильный день. А моя мама солгала, что касается моего дня рождения. Поэтому Шарлоту, а не я, получала уроки танцев, знать все о Халлере и короле Георге, уметь фехтовать, сказать в датском седле и играть на рояле. И бог знает, что, что она там изучала на ее ромятиях мистерии. Чем больше я говорила, тем быстрее фонтанировали из меня слова. Я же вообще ничего не знаю, кроме того немногого, что мне до сих пор сообщили, и это было в заправду не особенно что-нибудь объясняющее. И что еще хуже, у меня до сих пор не было времени, чтобы попытаться разобраться со всем, что произошло. Лесли, моя подруга, поискала в интернете, но мистер Уайтман забрал у нас папку, и я все равно не поняла только половину. Кажется, что всем ожидает от меня чего-то особенного, и теперь зачарованы. «Красный рубин, одаренный магией ворона, заключает дур круга, который огразовали двенадцать», – пробормотал Лукас. «Да. Ты видишь? Магия ворона, бла-бла-бла. К сожалению, у меня ложное ожидание. Крафт-э-Сен-Жермен душил меня, хотя стоял в нескольких метрах от меня, и я слышала его голос в моей голове, а потом были эти мужчины в гать-парке с пистолетом и шпагами, и мне пришлось одного из них заколоть, потому что иначе он убил бы Гедеона, который...» который такой Я перевела дух, но только чтобы издеваться все дальше. А Гедеон, собственно, настоящий тошнотик. Он делает вид, как будто я только груз у него на ноги, и сегодня утром он поцеловал шарлоту, правда, только в щеку. Но, возможно, что это что-то значит, и я ни в коем случае не должна была позволять ему целовать меня, не спасибо об этом вначале. И вообще я знаю его всего один день или два. Но неожиданно он был таким милым и почти. Потом все прошло так быстро, и все думают, что я выдала Люси и Паулю, когда мы посетим для детей, потому что нам нужна ее. кровь. И от Люси и Пауля тоже нам нужна. Но и им нужна моя и Гедеонова тоже, потому что этого еще нет в их хронографе. И никто не говорит мне, что произойдет, если кровь всех будет внесена в хронограф. И я иногда думаю, что они и сами этого не знают. И я должна спросить тебя о зеленом всаднике, сказала Люси.